Глава третья. Наследники пятикантропов в Европе и Азии. В Евразии широко расселились два человечества. Потомки гейдельбергских людей в широком смысле. Неандертальцы и денисовцы. Их общие предки некогда вышли из Африки, оставив там родню будущих сапиенсов. Неандертальцы и денисовцы расселялись небольшими группами, но зато очень широко, от Гибралтара до Восточной Азии. Они заселили равнины и горы, везде находя пригодное для себя жилье. Видимо, их способность адаптироваться к жизненным трудностям, будь то холода, высокогорье, добыча пропитания в непривычных областях и ландшафтах или новые хищные конкуренты со своими повадками, уже позволяла им проявлять известный авантюризм. Орудия нового типа, использование красок и украшений, Предполагаемые музыкальные инструменты и наскальная живопись — есть данные об очень ранних пещерных рисунках неандертальского периода — свидетельствуют о динамичном развитии культуры и символического мышления. Эти два человечества были настолько приспособлены к своей среде, что именно они, а не сапиенсы, как мы думали раньше, существенным образом подорвали популяции крупных животных в Евразии. А для этого нужны были навыки коллективизма, новые орудия. Новое понимание своего места под солнцем. Неандертальцы и денисовцы, встречая на просторах Евразии своих дальних родичей по линии працов эректусов, еще могли с ними смешиваться. Почему бы и нет, если уж судьба свела их в одном месте и в одно время? Не чурались они и брачных уз друг с другом, пусть и редких, трудных, все же представитель другого человечества, но все равно не бесплодных. Остается только гадать, почему эти два вида за сотни тысяч лет своего существования так и не смогли развить культуру, которая позволила бы ему стоять под натиском сапиенсов и дожить до наших дней. Может быть, биологическая и культурная эволюция повела этих людей по какому-то иному пути, например, совершенствование охотничьих навыков, а другую часть — человеческого. Скажем, навыки сотрудничества в больших коллективах оставила на потом? Если так, то сапиенсам было чему поучиться у этих великих охотников. Пращуры неандертальцев из ямы костей. Пещера Сима де в горах Сьерра де Атапуэрка в Северной Испании, открытая в 1976 году, знаменитый памятник доисторической жизни. Там найдены кости различных животных. Пещерных медведей, куниц, рысей, грызунов. Вот только травоядных нет. А кроме того, остатки более 30 человек. Костей очень много, поэтому пещера и получила свое название. Симоделус уэсос означает яма костей. Возможно, мертвых людей и хищников целенаправленно сбрасывали в эту яму люди, жившие на более высоком уровне пещеры, хотя не исключен вариант естественного скопления мертвых тел, снесенных ливневыми потоками. Возраст костеносных слоев оценивался в 400-500 тысяч лет, но нуждался в подтверждении и уточнении. В 2014 году испанские археологи опубликовали результаты всестороннего изучения 17 черепов из Сима де Лос-Хуэсос, семь из которых были описаны впервые, а также результаты датирования пещерных образцов, уточненные датировки исключительно важные для понимания истории человеческого рода. Ученые использовали несколько независимых методов, в том числе уранториевое датирование пещерных натечных образований, оптическое датирование, палеомагнитный и биостратиграфический анализ. Разные методы дали сходные результаты, на основании которых исследователи пришли к выводу, что люди из ямы костей жили примерно 430 тысяч лет назад. Новая датировка соответствует современным представлениям о времени расхождения предков неандертальцев и сапиенсов, основанным на сравнении геномов. В какой-то момент так называемый метод молекулярных часов давал для этого события интервал 300-200 тысяч лет назад. Но эти цифры базировались на завышенной оценке темпа мутагенеза. Уточнение скорости мутирования у человекообразных отодвинуло момент дивергенции до отметки в 500-400 тысяч лет назад, а по некоторым оценкам даже до 750 тысяч лет назад. Слушайте далее. Люди из Сима-де-Лос-Уэсос имеют целый ряд продвинутых неандертальских признаков, а значит, они относились уже к неандертальской эволюционной линии и жили после момента дивергенции. Поэтому новая датировка — это еще один независимый аргумент в пользу того, что линии неандертальцев и сапиенсов разделились более 400 тысяч лет назад. Люди в популяции сима де лос веса мало отличались друг от друга по морфологическим признакам, то есть их индивидуальная изменчивость оказалась невысока этим они резко отличаются например от ранних эректусов из дманиси слушайте раздел пятый череп из дманиси показал огромный размах индивидуальной изменчивости ранних хомо в главе первой средний объем мозга его удалось измерить для 15 черепов из 17. тысяча двести тридцать два кубических сантиметра примерно как и у других европейских среднеплестоценовых хомо к которым относятся испанские и немецкие находки с датировками от трехсот до семисот тысяч лет Их всех часто объединяют под общим наименованием гейдельбергских людей, вместе с жившими примерно в то же время африканскими и азиатскими хому. Это больше средних значений для азиатских эректусов, но меньше, чем у неандертальцев и сапиенсов. Напомним, что средний объем мозга неандертальцев и палеолитических сапиенсов превышал 1400 кубических сантиметров, у современных людей – 1355 кубических сантиметров. В строении черепа людей сима де лос причудливо сочетаются примитивные, характерные для ранних представителей человеческого рода, и продвинутые, то есть в данном случае неандертальские признаки. Первые преобладают в своде черепа, а вторые в его лицевой части. Аналогичная ситуация была выявлена и в сапиентной линии. У сапиенсов, как и у неандертальцев, Черепная коробка дольше сохраняла архаичные черты, чем лицевая часть черепа. Слушайте раздел «Люди из Джебели Рхуд» ранние представители эволюционной линии Homo sapiens в главе пятой. Свод черепа в целом похож на то, что наблюдается у других гейдельбергских людей. Характерный неандертальский признак, выступающий затылок, так называемый неандертальский шиньон, практически не выражен. В строении лица, челюсти и зубов Неандертальских признаков намного больше. Например, у большинства черепов имеется развитый надглазничный валик, не подразделенный посередине, совсем как у классических неандертальцев. Особенно много неандертальских черт в тех частях черепа, которые так или иначе связаны с сживанием. К примеру, передняя часть височной кости, функционально связанная с жевательным аппаратом, имеет неандертальские очертания, тогда как задняя часть той же кости сохраняет примитивный облик. Челюсти и зубы почти совсем неандертальские, местного своеобразия в них немного. В итоге исследователи заключили, что люди из ямы костей почти наверняка были близки к предкам неандертальцев. Это предполагали и раньше, но новые данные существенно повысили надежность такой трактовки. Становление вида Homo neanderthalensis, по-видимому, шло поэтапно, что отражается в мозаике примитивных и продвинутых черту промежуточных форм. Сначала характерный неандертальский облик приобретали одни элементы черепа, в первую очередь связанные с жеванием. Затем постепенно подтягивались остальные, включая строение черепной коробки. Полученные данные свидетельствуют о том, что среднеплейстоценовое население Европы состояло из разнородных и более или менее разобщенных человеческих популяций, причем межпопуляционная изменчивость существенно превышала внутрипопуляционную. Действительно, другие среднеплистоценовые европейцы, например, Чепрана и Арага-21, не имеют продвинутых неандертальских признаков, обнаруженных в популяции из сима де лос -Уэсос. На этом основании ученые предположили, что в эволюции европейских хомов в среднем плистоцене ключевую роль играл межгрупповой отбор и генетический дрейф в маленьких, полуизолированных популяциях. В итоге одни популяции, те, в которых развелись неандертальские признаки, выжили и дали начало неандертальцам, а другие вымерли. Если бы дело обстояло иначе, например, если бы шел параллельный отбор по каким-нибудь адаптивным признакам во взаимосвязанной системе больших популяций, то внутрипопуляционная изменчивость, скорее всего, была бы выражена сильнее, чем межпопуляционная. Морфологическое однообразие людей из Сима де Лос противоречит такому сценарию. Находки из ямы костей традиционно относили к виду Homo heidelbergensis, однако новые данные по мнению испанских ученых не очень хорошо согласуются с такой классификацией ведь у других гейдельбергских людей нет продвинутых неандертальских черт обнаруженных в исследованной выборке типовой экземпляр гейдельбергского человека челюсть из маура тоже не имеет этих черт люди из ямы костей являются базальными представителями неандертальской эволюционной линии поэтому их лучше либо выделить в отдельный вид либо считать древнейшими неандертальцами. Что касается Homo heidelbergensis, то к этому виду было предложено относить только тех среднеплистоценовых людей, у которых нет ни сапиентных, ни неандертальских специализированных черт. Исследование еще раз подтвердило, что сапиенсы и неандертальцы произошли от общего предка, имевшего меньший по объему мозг, чем у обоих дочерних видов. Следовательно, рост мозга шел параллельно и в нашей, и в неандертальской эволюционной линии. Это может показаться странным, ведь они жили в таких разных условиях. Одни в жаркой Африке, другие в суровой приледниковой Европе. Это заставляет задуматься о каких-то внутренних причинах эволюционного увеличения мозга у гейдельбергских людей и их потомков. Возможно, рост мозга был эволюционным ответом не на внешние вызовы, климат, доступность ресурсов и тому подобное а на некие общие особенности мышления, поведения, социальной жизни или культуры древних людей. В конце концов, их выживание, что в Европе, что в Африке, что в Азии, в первую очередь зависело, вероятно, от эффективности решения весьма сложных, требующих ума, но похожих социальных и технологических задач. Изготовление орудий, охота на крупных животных, сложные социальные отношения, внутригрупповая кооперация, межгрупповая конкуренция, Накопление полезных навыков и знаний в череде поколений, умение быстро учиться этим навыкам у сородичей. По-видимому, отборный интеллект, в самом широком смысле, шел параллельно в разных популяциях палеолитических охотников. При этом он мог приводить к немного различающимся результатам. Так, хотя мозг неандертальцев и палеолитических сапиенсов примерно одинаков по объему, он различается по общей форме, пропорциям частей, а также по динамике роста в ходе индивидуального развития. Книга первая, глава 5 раздел «А все-таки их мозг рос иначе». Люди из ямы костей в свете полиогенетики Методы полиогенетических исследований развиваются с поразительной скоростью. Был момент, когда казалось, что уж до костей старше ста тысяч лет полиогенетика точно никогда не доберется. Но буквально через пару лет после публикации первых ядерных геномов древних людей этот рубеж остался далеко позади. Об этом великом научном прорыве рассказано в первой книге, глава пятая, разделы геном неандертальца и люди из Денисовской пещеры. Были описаны фрагменты ДНК животных и растений из вечной мерзлоты возрастом до 800 тысяч лет и даже полный ядерный геном ископаемой лошади возрастом 560 780 тысяч лет тоже из вечной мерзлоты. Что ж, в вечном холодильнике органические остатки любой природы должны сохраняться лучше, чем без холодильника. Но что касается тех мест, где нет вечного льда, то там сохранение 100-тысячелетней ДНК все равно казалось делом безнадежным. Казалось, но недолго. В сентябре 2013 года был опубликован полный митохондриальный геном пещерного медведя сима де лос жившего около 400 тысяч лет назад. Испания — это вам не вечные льды Северной Сибири. Пришлось признать, что ДНК способна сохраняться сотни тысячелетий не только в вечной мерзлоте. Конечно, такая сохранность возможна только в некоторых уникальных местонахождениях. сима де лос участок разветвленной карстовой пещеры, расположенный на глубине 30 метров под поверхностью земли и в 500 метрах от ближайшего выхода. Там всегда держится постоянная температура 10,6 градуса по Цельсию и почти стопроцентная влажность. Почему в этой пещере в костях так хорошо сохранилась ДНК? Интригующая загадка. Бактерий в костях достаточно. Их окаменевшие остатки хорошо видны в полостях и на поверхности костной ткани. Так что дело не в пониженной активности бактерий-деструкторов. Хорошо бы ответ нашелся, ведь он сулит ясное направление для будущих поисков древней ДНК. Но вернемся к человеческим костям из Сима-де-Лос-Весос. Как мы помним, ископаемых людей из этой пещеры, живших 430 тысяч лет назад, традиционно относили к виду Homo heidelbergensis. Предполагается, что от разных популяций этого вида, широко расселившегося по старому свету, произошли три поздних и самых развитых в культурном плане вида homo: сапиенсы в Африке, неандертальцы в Европе и денисовцы в Азии. В строении черепов испанской популяции, как говорилось ранее, есть типичные неандертальские признаки, а по строению лицевой части черепа это вообще можно сказать неандертальцы. Так что по своей морфологии, какие по времени жизни люди из Симаделос-Весас Превосходные кандидаты на роль неандертальских предков. Но что скажет палеогенетика? В декабре 2013 года археологи и палеогенетики из Испании и Германии сообщили об успешной реконструкции почти полного митохондриального генома одного из представителей этой древней популяции. Для этого пришлось преодолеть множество трудностей и придумать новые методы очистки и анализа крошечных фрагментов ДНК, сохранившихся в костях. ДНК извлекли избедренные кости, причем для получения достаточного количества генетического материала пришлось израсходовать почти 2 грамма кости. Это очень много, если учесть, что в каждой клетке присутствуют сотни экземпляров митохондриальной ДНК. Но главная трудность заключалась не в малочисленности сохранившихся кусочков генома, а в сильной загрязненности образцов фрагментами ДНК современного человека. Как-никак, кости были выкопаны еще в 1990-е годы, и все это время с ними работали разные люди. Брали в руки, раскладывали на своих грязных столах посреди чашек с кофе. Было бы странно, если бы в образцах после этого не оказалась современной человеческой ДНК. Как отличить ее от древней? Это вам не ДНК пещерного медведя, которую никак не спутаешь с человеческой, не говоря уже о том, что современные медведи редко заходят в лаборатории, загрязняя все вокруг своим генетическим материалом. Чтобы отделить кусочки ДНК древнего человека от позднейших загрязнений, ученые применили несколько хитроумных фильтров. Во-первых, отбросили участки длиной свыше 45 нуклеотидов. Маловероятно, что столь длинные фрагменты могли сохраняться так долго. Во-вторых, Воспользовались тем обстоятельством, что однонитеевые концы обрывков древней ДНК со временем накапливают характерные посмертные мутации. А именно цитозин превращается в урацил в результате спонтанного дезаминирования. При секвенировании урацил прочитывается как тимин, давая в результате повышенную долю тиминов на концах последовательностей. Поэтому высокую долю замен CT ближе к концам фрагмента можно считать его сертификатом подлинности. Каждый обрывок сравнивали с человеческим митохондриальным геномом, и если оказывалось, что на концах обрывка слишком мало цитозинов заменилась тиминами, его не учитывали при реконструкции. В качестве эталона для вылавливания фрагментов митохондриального генома сначала использовали МТДНК современного человека. Однако довольно быстро ученые заметили, что прочитываемые кусочки древней ДНК точнее всего совпадают с митохондриальным геномом не сапиенса и не неандертальца, а сюрприз Денисовского человека. После этого наряду с сапиентными образцами при сравнении стали использовать также и Денисовские. По-разному комбинируя методы и критерии отбора данных исследователи в итоге собрали три немного различающиеся реконструкции митохондриального генома древнего человека из Симаделос Уэссос. В самом полном из вариантов удалось восстановить шестнадцать тысяч триста две нуклеотидные позиции что составляет 98% митохондриального генома. Изучение всех трех получившихся вариантов уверенно подтвердило неожиданный и удивительный вывод, что человек из сима де лос весес по своей митохондриальной ДНК ближе к азиатским денисовцам, чем к неандертальцам и сапиенсам. Рисунок 3.1 в приложении. Иными словами, денисовцы являются его ближайшими родственниками, по прямой материнской линии. Между тем, как уже говорилось, морфология и география свидетельствуют в пользу того, что кости из Сима-де-Лос-Уэсос принадлежат предкам неандертальцев. Как объяснить этот странный результат? Можно, конечно, предположить, что гейдельбергские люди из Сима-де-Лос-Уэсос на самом деле являются близкой роднёй денисовцев, а к неандертальцам не имеют прямого отношения. Но такой вариант маловероятен. Для этого пришлось бы допустить и параллельное появление неандертальских черт у неродственных групп европейцев и проживание настоящих предков неандертальцев с родственниками денисовцев на одной территории без скрещивания. Иначе в неандертальских геномах была бы куча денисовских примесей. Есть ли более правдоподобное объяснение? Во-первых, нельзя забывать, что МТДНК сама по себе не дает полного и адекватного представления о родственных связях. Для этого нужно отсеквенировать ядерный геном. Митохондриальная ДНК передается только по материнской линии и размножается клонально, не участвуя в половом процессе и не рекомбинируя, то есть не обмениваясь гомологичными участками. В силу этих особенностей, на эволюцию митохондриального генома сильнейшее влияние оказывает генетический дрейф, то есть случайное колебание частот встречаемости тех или иных аллелей, в данном случае вариантов МТДНК. Во-вторых, необходимо иметь в виду, что денисовская МТДНК сама по себе весьма загадочна. На тот момент было известно два денисовских митохондриальных генома, выделенных из коренного зуба мужчины, Денисова-4, и из фаланги мизинца девочки, Денисова-3. Позже добавилось еще несколько. Она рассказывает совсем другую генеалогическую историю, чем ядерные геномы. Судя по ядерным геномам, денисовцы — ближайшие родственники неандертальцев, причем и те, и другие, достаточно близкая родня сапиенсов. Книга первая, глава 5, раздел «Люди из Денисовой пещеры». Однако по своей МТДНК денисовцы очень далеко отстоят и от сапиенсов, и от неандертальцев. Ядерные геномы — гораздо более надежная основа для реконструкции родственных связей. Поэтому самое правдоподобное объяснение состоит в том, что Денисовцы На самом деле родичи неандертальцев, как и свидетельствуют ядерные геномы. А МТДНК у них не родная, а привнесенная путем отдаленной гибридизации от каких-то совсем других людей, например, от евразийских эректусов, потомков первой волны выходцев из Африки. Известно немало случаев, когда эпизодическая межвидовая гибридизация приводила к тому, что в популяции какого-нибудь вида широко распространялась чужая МТДНК. Возможно, это и произошло с гейдельбергскими людьми, предками неандертальцев и денисовцев, пришедшими 500 тысяч лет назад или раньше в Европу и Азию, в то время как их родичи, предки сапиенсов, остались в Африке. Эти пришлые популяции, вероятно, скрещивались с древним местным населением, поздними представителями Homo erectus. А эректусы, как мы помним, впервые вышли из Африки и начали расселяться по Евразии очень давно как минимум 1,8 миллиона лет назад. Это датировка для людей из Дмониси. Возможно, предки денисовцев и неандертальцев получили чужой вариант МТДНК при скрещивании с потомками этих первопоселенцев Евразии, азиатскими или европейскими эректусами, которым, вероятно, следует относить и так называемого Homo antecessor, чьи кости возрастом около миллиона лет найдены неподалеку от Сима де лас Книга первая, глава третья. Раздел «Первые европейцы». В мигрирующих группах гейдельбергских людей, как часто бывает при миграциях человеческих племен, вероятно, преобладали мужчины, которые время от времени брали в жены местных женщин ректусов Впоследствии этот привнесенный вариант МТДНК мог в результате дрейфа потеряться у неандертальцев, чья МТДНК указывает на близкое родство с сапиенсами в полном соответствии с показаниями ядерного генома и закрепиться у денисовцев. Разумеется, возможны и иные интерпретации. Например, этот вариант МТДНК мог присутствовать в предковой популяции Homo heidelbergensis еще до того, как она подразделилась на предшественников сапиенсов, неандертальцев и денисовцев, наряду с другим вариантом, который в итоге сохранился у нас и поздних неандертальцев. Впоследствии первый вариант закрепился у денисовцев, а в остальных популяциях потерялся. Данных явно недостаточно для уверенных выводов, но вариант с гибридизацией кажется более вероятным. Следующий важный шаг в изучении людей из ямы костей был сделан в 2016 году, когда палеогенетикам удалось частично отсеквенировать фрагменты ядерного генома. Данные по ядерному геному подтвердили родство людей из Симодолос-Уэсос с неандертальцами. Теперь уже можно не сомневаться, что эти люди были близкой роднёй предков неандертальцев. Также вместе с кусочками ядерного генома был прочтен второй митохондриальный геном. Он оказался похожим на первый. То есть он тоже весьма далек от неандертальских митохондриальных вариантов и близок к денисовским. Это несколько снижает правдоподобность версии, согласно которой у предков-неандертальцев встречался и этот вариант МТДНК, предположительно полученный от эректусов, и другой более близкий к нашему сапиентному, который и был унаследован поздними неандертальцами. После получения второго митохондриального генома исследователи допускают, что сценарий мог быть таким. Общие предки неандертальцев и денисовцев имели только один вариант. Тот, что сохранился у денисовцев. А у поздних неандертальцев он был вытеснен другим вариантом, полученным в результате гибридизации с какими-то родичами древних сапиенсов и от того более похожим на наш. Впрочем, злоключения митохондриальной ДНК, которая может гулять туда-сюда между видами, теряться и распространяться в силу случайных причин, не так уж важны для понимания родственных связей изучаемых популяций. Особенно пока эти злоключения не поддаются однозначной расшифровке. Намного важнее ядерная ДНК, которая подтверждает, что неандертальцы и денисовцы ближе друг к другу, чем к сапиенсам, и что люди из Сима-де-Лос-Уэсос ранние представители неандертальской линии. Геном алтайского неандертальца Каждый прочтенный древний геном, кладезь новых фактов о древних человечествах. Многие из этих фактов оказываются абсолютно неожиданными не только для сторонних наблюдателей, но и для самих исследователей. Так и произошло со вторым прочтенным ядерным геномом из Денисовой пещеры. Началось все с того, что в 2010 году в том же слое Денисовой пещеры, где до этого нашли фалангу мизинца девочки, образец Денисова-3, и зуб мужчины Денисова-4. Из этого образца был получен митохондриальный геном. Археологи нашли еще и косточку пальца ноги Денисова-5. Выражение в том же слое нуждается в уточнении. Все перечисленные находки происходят из слоя номер одиннадцать, но относятся к разным его частям. Фаланга кисти Денисовской девочки Денисова-3 найдена в слое одиннадцать-два апроксимальная фаланга стопы Денисова-5 в слое 11-4, судя по всему, значительно более ранним. Хронологический разрыв между этими индивидами, по-видимому, достигает нескольких десятков тысяч лет. Смотрите рисунок 4.1 в приложении. Эта кость, относительно массивная, сочетала признаки неандертальцев и архаичных сапиенсов из пещеры Схул. Она была найдена в самой нижней части слоя, поэтому могла оказаться более древней, чем мизинец денисовской девочки. Об этом мизинце чуть ли не вся следующая глава. Из косточки Денисова 5 Сванте Пеабо и его команда сумели извлечь полный ядерный геном, второй после генома из мизинца. Как ни удивительно, геном оказался не денисовский, а неандертальский, а точнее неандертальской женщины. То, что это именно женщина, определили по отсутствию фрагментов Y-хромосомы и по наличию двух вариантов X-хромосомы. Прежде на Алтае уже находили остатки неандертальцев. Книга 1, глава 5, раздел «Покорители Центральной Азии». Но присутствие двух видов людей в одной пещере и даже в одном и том же археологическом слое, хоть и в разных его частях, очень всех удивило. Впрочем, вряд ли неандерталка Денисова 5 заходила в гости к денисовцам номер 3 и номер 4. Скорее всего, они разминулись на десятки тысячелетий. Одна из правдоподобных датировок, основанная на детальной стратиграфии и сопоставлении нескольких методов датирования, дала возраст 60-70 тысяч лет для двух денисовцев и 100-120 тысяч лет для неандертальской женщины. Правда, во времена Денисова 5 денисовцы в пещере тоже периодически появлялись. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Хорошая сохранность ДНК в образце позволила отсеквенировать геном Денисова 5 намного качественнее, чем опубликованные ранее геномы хорватских неандертальцев из пещеры Виндия, книга 1, глава 5, раздел «Геном неандертальца» и прочтенные в черне в 2013 году геном неандертальца из Мизмайской пещеры на Кавказе. Благодаря этому стал возможным гораздо более детальный анализ генетической эволюции человеческого рода. Рисунок 3.2 в приложении. Анализ всех прочтенных древних геномов подтвердил привнос неандертальских генов в генофон сапиенсов, вышедших из Африки 60-50 тысяч лет назад и впоследствии заселивших Евразию, Австралию и Америку. В генах коренных африканцев, живущих к югу от Сахары, практически нет неандертальских примесей, Правда, позднее у некоторых африканских популяций обнаружили генетическую примесь каких-то других людей, чьи предки отделились от предков-сапиенсов примерно тогда же, когда и предки неандертальцев с денисовцами. Обнаружился также небольшой приток генов от алтайских неандертальцев к денисовцам. В частности, денисовцы получили от неандертальцев несколько генов, связанных с иммунной защитой. Кроме того, оказалось, что денисовцам досталось заметное количество генетического материала, От очень дальних родственников, видимо, от Homo erectus, отделившихся от общих предков сапиенсов, неандертальцев и денисовцев примерно миллион лет назад. Рисунок 3.3 в приложении. Напрашивается предположение, что от них же денисовцы могли получить и свою МТДНК. Хотя все равно непонятно, как этот вариант МТДНК попал к людям из Симоделус Уэсос. Слушайте раздел «Люди из ямы костей» в свете полиогенетики ранее. Неандертальская женщина из Денисовой пещеры – дитя инцеста. Об этом свидетельствует присутствие во всех ее хромосомах длинных участков с нулевым уровнем гетерозиготности, разделенных участками с более высокой гетерозиготностью. Ее родители имели около 25% идентичных генов. Это значит, что они были родственниками на уровне единоутробных или единокровных брата и сестры, то есть имели одну мать и разных отцов или наоборот. Еще они могли быть дядей и племянницей, тетей и племянником и даже, чем черт не шутит, дедом и внучкой или бабкой и внуком. Все эти варианты соответствуют 25-процентному уровню генетического родства. После прочтения генома неандертальской женщины из Денисовой пещеры был составлен новый, уточненный список потенциально важных, предположительно влияющих на фенотип генетических изменений, закрепившихся у наших предков после отделения от предков неандертальцев и денисовцев. Список получился не очень длинный. В него попало всего 96 аминокислотных замен в 87 белках и около 3000 изменений в регуляторных областях. Однако среди изменившихся генов повышен процент тех, что связаны с развитием мозга. Это очередной аргумент в пользу того, что мозг и мышление у сапиенсов были устроены не совсем так, как у неандертальцев и денисовцев. Дэни, дочь неандерталки и денисовца Систематические и невероятно тщательные раскопки, много лет ведущиеся в Денисовой пещере под руководством академика Анатолия Деревянко, дали бесценный материал для полиогенетических исследований. И это несмотря на то, что с точки зрения классической археологии материал выглядит более чем скромно. В лучшем случае отдельные зубы или фаланги пальцев. Но, как показала практика, даже одна фаланга, а уж тем более две, это для полигенетиков целый новый мир. Из одной такой фаланги, Денисова-3, был выделен геном денисовского человека, Из другой Денисова 5, алтайского неандертальца, причем оба генома удалось прочесть очень качественно. Также пригодились палеогенетикам и три зуба, Денисова 2, 4 и 8, из которых извлекли фрагменты ядерных геномов еще трех денисовцев. Судя по всему, условия в Денисовой пещере исключительно благоприятны для сохранения древней ДНК. Впрочем, даже такие находки, как узнаваемый человеческий зуб или фаланга пальца, большая редкость. Основная масса собранного в денисовой пещере костного материала это мелкие неопределимые фрагменты, неизвестно каким видам животных принадлежащие. Но это не останавливает палеогенетиков. Они смело взялись и за крошечные невнятные обломки. Главное тут понять, какие из костных фрагментов принадлежали людям. А для этой задачи недавно нашлось красивое решение. Как выяснилось, даже самый ничтожный обломок кости можно определить, если не до вида, то хотя бы до отряда, если в нем сохранился коллаген, весьма стойкий белок, который обычно сохраняется лучше, чем ДНК. Фрагменты древнего коллагена, выделенные из кости, анализируют при помощи масс-спектрометрии. По результатам анализа можно понять, принадлежала ли кость кому-то из хищных, грызунов, порнокопытных или, скажем, приматов. Для нужд палеогенетики такой точности вполне достаточно, потому что другие приматы, помимо людей, вряд ли жили на Алтае в Плейстоцене. Проанализировав более 2000 обломков, ученые обнаружили одну единственную человеческую косточку, получившую название Денисова-11. Первым делом из нее выделили митохондриальную ДНК, которая оказалась неандертальской. Прикидочный радиоуглеродный анализ показал, что возраст кости превышает 50 тысяч лет, а по уточненным данным он получился от 79 до 118 тысяч лет. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Ее обладателю на момент смерти было не менее 13 лет. Об этом можно судить по толщине внешнего кортикального слоя кости. Между прочим, судя по изъеденности наружной поверхности обломка, Он с большой вероятностью побывал в пищеварительном тракте хищного зверя. Усилия палеогенетиков не пропали даром, и в августе 2018 года в журнале Nature появилась статья, сообщившая о черновом со средним покрытием 2,6 прочтении ядерного генома индивида Денисова-11. Покрытие, плотность покрытия – мера качества прочтения генома. Чем оно выше, тем точнее и надежнее результат. Покрытие 2,6 означает, что каждый кусочек генома удалось отсеквенировать в среднем 2,6 раза. Не очень много, но и немало для палеогенетики. Кто же это? Еще один денисовец или алтайский неандерталец? Все еще интереснее. Денисова-11 оказался, точнее оказалось, неандертальско-денисовским метисом первого поколения. Денисова 11 женщина, потому что следов Y-хромосомы среди прочтенных фрагментов ДНК не обнаружено, а плотность покрытия для X-хромосомы получилась такая же, как и для остальных хромосом. В популярных источниках за ней закрепилось имя Денни. Тремя разными методами удалось показать, что загрязненность генома фрагментами ДНК современных людей не превышает 1,7%. Чтобы выяснить, к какому виду людей принадлежит Денни, Ученые сравнили ее геном с тремя другими – Денисовским, Денисова-3, Алтайского неандертальца, Денисова-5 и современного африканца. Сравнение проводилось, как обычно, по продвинутым, то есть не таким, как у шимпанзе, аллелям. Оказалось, что Дэнни имеет в точности одинаковую степень родства с неандертальцами и денисовцами. Как такое может быть? Неужели ошибка? Для проверки вместо генома Денисова-5 подставили в сравнение другой качественно прочтенный неандертальский геном из Хорватии, Виндия-3319. И результат получился такой же. Геном Денни равно похож на Денисовский и неандертальский. Значит, не ошибка. Уровень гетерозиготности у Денни оказался намного выше, чем у Денисова-3 и обоих неандертальцев. Как раз такой уровень гетерозиготности сравнимый с тем, что наблюдается у современных африканцев. Должен быть у потомка от смешанного неандертальско-денисовского брака. Отсюда следовало одно из двух: либо Денни является метиской первого-второго поколения, либо она представитель гибридной популяции, в которой гены денисовцев и неандертальцев когда-то смешались в равной пропорции. Чтобы выбрать более вероятный из этих вариантов, Ученые проанализировали нуклеотидные позиции, по которым геном алтайского неандертальца наиболее четко отличается от генома денисовца, а именно позиции, в которых неандерталец Денисова-5 гомозиготен по одному аллелю, а денисовец Денисова-3 по другому. При этом учитывались только самые надежные нуклеотидные различия, а именно трансверсии, которые с наименьшей вероятностью могут возникнуть посмертно. Трансверсия — замена пуринового основания на пиримидиновое или наоборот то есть замена А или Г на Т или Ц, соответственно, а также замена Т или Ц на А или Г. То есть, если у алтайского неандертальца в данной позиции, например, генотип АА, а у Денисов ЦТТ, то такая позиция подходит для анализа. Исследователи случайным образом выбирали из множества прочтенных мелких кусочков генома Дени два фрагмента, включающих данную позицию, Мы ведь помним, что каждая позиция была прочтена в среднем 2,6 раза и смотрели, какие нуклеотиды там стоят. При этом возможны три варианта. Первый. Оба фрагмента, как у неандертальца. Второй. Один, как у неандертальца, другой, как у денисовца. Третий. Оба, как у денисовца. Нужно учитывать, что два выбранных фрагмента могут с равной вероятностью либо происходить от двух разных гомологичных хромосом, Одну из них Дени получила от папы, другую — от мамы. Либо оказаться двумя прочтениями одного и того же кусочка одной и той же хромосомы. Например, той, что получена от мамы. Поэтому, если Денисова-11 является гибридом первого поколения и, следовательно, гетерозиготно по всем рассматриваемым позициям, то ожидаемое соотношение трех названных вариантов будет 25 к 50 к 25. Вот если бы геном Дэнни был прочтен с абсолютной точностью, фрагменты собраны в целые хромосомы, и можно было с уверенностью брать по одному фрагменту от каждой из двух гомологичных хромосом, то ожидаемое соотношение для гибрида первого поколения было бы 0 к 100 к 0. Ну а поскольку мы не знаем, от какой из двух хромосом какой фрагмент происходит, и берем их наугад, то должно получиться 25 к 50 к 25. Подсчитанное соотношение оказалось очень близким к 25, к 50, к 25. Таким образом, можно считать доказанным, что Дэнни — гибрид первого поколения. Ее мать была неандерталкой, поскольку митохондриальная ДНК, передаваемая по материнской линии, у нее неандертальская, а отец — денисовцем. Более детальный анализ показал, что в геноме Дэнни есть пять небольших участков, в которых ни одна, а обе хромосомы несут характерные неандертальские аллели. А денисовских почти нет. Это значит, что в денисовской популяции, к которой принадлежал отец Дэнни, была небольшая примесь неандертальских генов, по-видимому, след более древнего эпизода гибридизации. По оценке исследователей, этот эпизод мог произойти за 300-600 поколений до рождения отца Дэнни. Любопытно, что его неандертальская супруга и те древние неандертальцы, что оставили свой след в его геноме, скорее всего, происходили из разных неандертальских популяций. Что касается неандертальской матери Денни, то она, как ни странно, оказалась более близкой родственницей хорватского неандертальца Виндия три девятнадцать, чем своей более древней соплеменнице из той же самой Денисовой пещеры, от которой осталась косточка пальца ноги, Денисова 5. Возможно, это говорит о каких-то масштабных миграциях неандертальских племен. Например, можно предположить, что после двадцати тысяч лет назад, это примерное время жизни Денисова 5, Европейские неандертальцы пришли на Алтай и вытеснили местную популяцию. Кстати, данные по геномам поздних европейских неандертальцев тоже указывают на дальние миграции. Слушайте далее. Таким образом, исследование показало, что эпизодов скрещивания неандертальцев с денисовцами было как минимум два. Немного забегая вперед, отметим, что и сапиенсы скрещивались с денисовцами несколько раз. Три эпизода реконструируются достаточно надежно. Гибридизация сапиенсов с неандертальцами тоже происходила неоднократно. Кроме того, предки пигмеев и некоторых других африканцев скрещивались с какими-то неведомыми, ныне вымершими популяциями в Африке. У денисовцев, как мы уже знаем, есть примесь другой неизвестной популяции, возможно, азиатских эректусов. Но самым наглядным доказательством частой метисации является тот факт, что среди немногочисленных древних индивидов с отсеквенированными ядерными геномами уже нашлось целых два случая совсем недавней гибридизации. Кроманьонец из румынской пещеры Оаса, имевший предка неандертальцев в четвертом-шестом колене, и Дени, гибрид первого поколения. Рисунок 3-4 в приложении. Получается, что сапиенсы, денисовцы и неандертальцы, встречаясь на просторах Евразии, то и дело скрещивались друг с другом. Почему же тогда три популяции не слились, а сохранили, вероятно, до самого конца, то есть до вымирания неандертальцев и денисовцев, свою генетическую идентичность и обособленность? Ту самую обособленность, благодаря которой мы можем уверенно говорить, глядя на последовательность древней ДНК, что вот это неандерталец, а то денисовец. Видимо, что-то все же мешало им слиться. Причем это что-то не имело отношения к их готовности скрещиваться друг с другом скрещивались они вполне охотно. Скорее всего, причина была в пониженной жизнеспособности или пониженной плодовитости гибридов. Это называют частичной постзиготической репродуктивной изоляцией. Подробнее слушайте в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». За время раздельного существования три популяции успели накопить в своих генофондах несовместимые, конфликтующие аллели, и поэтому их все-таки правильнее считать разными видами людей. К такому выводу ученые пришли на основе других методов. Мы к этой теме еще вернемся. Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с потомками древних евразийских эректусов. Говоря о древних человечествах, скитавшихся по просторам Старого Света в среднем и позднем плейстоцене Трудно не потратить 90% времени на обсуждение вопроса об их возможной гибридизации. Азиатские ректусы, неандертальцы, денисовцы, сапиенцы — все они теоретически могли скрещиваться друг с другом. Ранее мы говорили, что на развитие полной генетической несовместимости между разобщенными популяциями у млекопитающих обычно уходит порядка 2-4 миллионов лет, то есть больше, чем успели прожить порознь перечисленные группы людей. Спекуляций на эту тему было много и до зарождения палеогенетики. Однако теперь появилась возможность перейти от домыслов к фактам или, выражаясь корректнее, от очень спорных гипотез к значительно менее спорным. Если скрещивание происходило и рождались жизнеспособные гибриды, то в геномах потомков остаются об этом вполне четкие записи. Генетики научились их читать. Может быть, эпизоды межвидовой гибридизации не были самым важным и интересным, что происходило в прошлом с людьми. Даже наверняка не были. Но информация о том, что обсуждали неандертальцы вечером у костра после встречи с денисовцами в ДНК, не записана, а о том, как они скрещивались, записана. Сама возможность таких исследований, еще немыслимая каких-то 10 лет назад, продила повышенное внимание к этой теме среди ученых. Быстрый прогресс в данной области обеспечивается не только новыми отсеквенированными геномами, современными и древними, но и новыми методами их анализа. Исследование, о котором мы сейчас расскажем, основано на применении очередного нового метода к уже известным геномам. Алан Роджерс, специалист по популяционной генетике и биоинформатике из Университета Юты, разработал пакет программ LEGOFIT для реконструкции древней истории популяции по геномным данным. В Легофит реализован новый подход к построению исторических реконструкций, учитывающий накопленный опыт и свободный от некоторых погрешностей, характерных для других методов. Главная идея состоит в том, что надежную информацию о древних событиях можно извлечь из частоты встречаемости различных комбинаций примитивных и продвинутых аллелей в разных нуклеотидных позициях patterns, в геномах, изучаемых популяций. Допустим, у нас есть генетические данные по четырем популяциям. Смотрите рисунок 3.5 в приложении. В данном случае это современные африканцы, обозначены буквой X, современные европейцы, Y, неандертальцы N и денисовцы D. Для каждой нуклеотидной позиции сайта берем по одному случайно выбранному аллелю, гаплоидному генотипу, из каждой популяции. Например, у современных африканцев в данной позиции может стоять нуклеотид А или Г, но мы выбираем один из вариантов случайно, допустим, это будет Г. То же проделываем и с остальными тремя популяциями. В итоге получаем для каждой популяции по одному варианту. Такой подход позволяет абстрагироваться от внутрипопуляционной изменчивости. Это, как утверждает Роджерс, может быть полезно, если мы хотим сосредоточиться на древних событиях в истории популяций, а не на недавних. В дальнейшем анализе учитываются только те сайты, в которых у одних популяций оказался примитивный аллель, такой же, как у шимпанзе, а у других — производный, то есть не такой, как у шимпанзе. Соответственно, для каждого отобранного сайта мы имеем ту или иную комбинацию или паттерн распределения примитивных и продвинутых аллелей. Например, может оказаться, что у первых трех популяций в данном сайте стоит такой же нуклеотид, как у шимпанзе, примитивный аллель, а у денисовцев другой, производный аллель. Такая ситуация обозначается буквой D. Смотрите рисунок 3.5 в приложении. Или, к примеру, может оказаться, что у первых трех популяций аллель производный и только у денисовцев примитивный. Комбинация X, Y, N. На рисунке 3.5 в приложении показано схематичное генеалогическое дерево изучаемых популяций, отражающее современное представление о родственных связях хронологическом порядке разделения современных африканцев, современных европейцев, неандертальцев и денисовцев. На схеме есть еще пятая популяция S. Это неизвестная популяция, которую Роджерс и его соавторы называют сверхархаичной, чтобы противопоставить ее неандертальцам и денисовцам, часто называемым архаичными людьми. На самом деле это не очень удачные термины, потому что в тот момент, когда, например, сапиенсы гибридизировались с неандертальцами, Никто из них не был не более, ни менее архаичным, чем его партнер по скрещиванию. Обе популяции к тому времени прошли одинаковой по длительности эволюционный путь от общего предка. Поэтому и неандертальскую генетическую примесь в наших геномах не очень правильно называть архаичной примесью. Но так уж повелось. На самом деле сверхархаики — это просто некие люди, которые отделились от наших с неандертальцами общих предков раньше, чем мы отделились от неандертальцев. На рисунке 3.5 в приложении также показаны четыре гипотетических эпизода привноса чужих генов в результате гибридизации. Стрелки с греческими буквами. Три из них, альфа, бета, гамма, были установлены ранее, а четвертый, дельта, вводится впервые в обсуждаемой работе. Об эпизоде альфа при вносе неандертальских генов в генофонд современных внеафриканских сапиенсов рассказано в первой книге. Глава пятая — раздел «Геном неандертальца». Об эпизодах «Бета» и «Гамма» мы поговорим подробнее в разделе «Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапиенсами, а предки денисовцев с аректусами» в главе 6. При этом ни один из четырех эпизодов в данном исследовании не рассматривался как изначально известная данность. Ученые пытались оценить новым способом реальность каждого из них. Внутри ветвей дерева разными линиями показана генеалогия одного конкретного нуклеотидного сайта. Если мутация произошла где-нибудь на черной сплошной ветке, то для данного сайта получится комбинация производных и примитивных аллелей X, Y, N, а если на серой сплошной, D. Ожидаемая частота встречаемости разных комбинаций зависит от параметров генеалогического дерева, а именно от порядка ветвления, длины ветвей. Чем длиннее ветвь, тем выше вероятность, что где-то на ней произойдет мутация. Числа эпизодов гибридизации, их интенсивности, доли привнесенной ДНК, динамики численности рассматриваемых популяций. Программа Легофит подбирает эти параметры таким образом, чтобы ожидаемые частоты встречаемости разных комбинаций примитивных и производных аллелей были максимально похожи на реально наблюдаемые. Роджерс и его коллеги использовали этот метод для реконструкции популяционной истории сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Неандертальцы были представлены геномами двух индивидов. Из Денисовой пещеры, Денисова-5, алтайский неандерталец, слушайте раздел геном алтайского неандертальца ранее. Из пещеры в Индии, в Хорватии. Как уже упоминалось, эти два неандертальских генома отсеквенированы наиболее качественно они представляют довольно далекие друг от друга популяции неандертальцев. Для денисовцев по-прежнему есть только один качественно прочтенный ядерный геном Денисова-5, которым и была представлена денисовская популяция. Современную европейскую популяцию представляли геномы пяти французов и двух англичан, африканскую — геномы трех Йоруба. В качестве внешней группы, для определения того, какие аллели являются примитивными, использовались геномы шимпанзе и гориллы. Реальные частоты встречаемости разных комбинаций примитивных и производных аллелей в рассматриваемых популяциях показаны на рисунке 3.6 в приложении. Самое общее представление об искомом дереве можно получить просто разглядывая рисунок 3.6. Если не учитывать синглетоны, комбинации, в которых производный аллель есть только у одной из пяти популяций, то чаще всего встречается комбинация VA, роднящие алтайских и хорватских неандертальцев, и комбинация XY, отражающая родство современных европейских и африканских сапиенсов. Стало быть, это концевые веточки дерева, разделившиеся в последнюю очередь. На третьем месте комбинация VAD, говорящая о родстве неандертальцев и денисовцев. Они ближе друг к другу, чем к сапиенсам. Значит, предковая популяция, ее можно обозначить как XYVAD. Сначала разделилась на ветви XY-сапиенсов и VAD – общих предков неандертальцев и денисовцев, которых Роджерс с авторами называют неандерсовцами. Затем ветвь VAD разделилась на VA-ED – неандертальцев и денисовцев. VA на V и A, а XY на X и Y. Все-таки было. Это известная, надежно установленная топология родственных связей сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Чтобы продвинуться дальше, уже требуется моделирование. Сначала ученые испытали модели, вообще не учитывающие гибридизацию. Эти модели не смогли объяснить реально наблюдаемую картину, то есть воспроизвести частоты вариантов, показанные на рисунке 3.6. Добавление в модель одного эпизода гибридизации, а именно привноса генов неандертальцев в генофонд предков европейцев, стрелочка альфа на рисунке 3.5 в приложении, улучшило ситуацию, но не радикально. Тогда исследователи добавили еще два выявленных ранее эпизода — бета и гамма. Эпизод бета — это привнос генов неизвестной сверхархаичной популяции в генофонд денисовцев, а эпизод гамма — это гибридизация предков алтайских неандертальцев с какими-то древними сапиенсами. Добавление эпизодов бета и гамма улучшает модель, но все-таки не позволяет удовлетворительно объяснить наблюдаемую картину. Модель с тремя эпизодами гибридизации альфа-бета-гамма выдаёт близкие к реальности частоты комбинации лишь в том случае, если сверхархаики отделились от предков сапиенсов, неандертальцев и денисовцев целых семь миллионов лет назад. Это, конечно, маловероятно. Не могли же денисовцы в самом деле скрещиваться с шимпанзе. Тогда Роджерс и его коллеги предположили, что модели для совпадения с реальностью не хватает ещё одного эпизода гибридизации. Вот только кого и с кем? Общие предки денисовцев и неандертальцев — неандерсовцы — отделились от предков-сапиенсов то ли 500, то ли по более популярным в последнее время оценкам целых 750 тысяч лет назад. Позднее, где-то около 600-400 тысяч лет назад, предполагаемые предки неандертальцев появились в Европе, неся с собой ашельские орудия. В Азии, по идее, в это время должны были расселяться предки денисовцев. И те, и другие селились не на безлюдных территориях. В Евразии уже давно жили представители рода Homo, потомки первой волны мигрантов, ранних Homo erectus, впервые покинувших африканскую прародину не позднее 1,8 миллиона лет назад. Как мы помним, это датировка для людей из Дмониси. Неандерсовцы вполне могли скрещиваться с евразийскими erectusами еще до того, как разделились на предков неандертальцев и денисовцев. Предположение выглядело правдоподобным, И ученые начали экспериментировать с моделями, предполагающими еще один эпизод гибридизации — дельта. Смотрите рисунок 3.5 в приложении. Они сравнивали 8 моделей, включающих эпизоды бета, гамма и дельта в разных комбинациях. Эпизод альфа, в реальности которого нет никаких сомнений, был включен во все модели. Сравнение проводили при помощи изощренных статистических методов, специально адаптированных для данной задачи, с учетом того, что чем больше в модели параметров, тем проще ее подогнать к наблюдаемым фактам, но только такая подгонка может оказаться неадекватной. Так называемая проблема переподгонки. В результате с большим отрывом победила модель альфа-бета-дельта-гамма, включающая все четыре эпизода гибридизации. На втором месте по правдоподобию модель альфа-бета-дельта, игнорирующая приток генов от древних сопенцев к алтайским неандертальцам. Все остальные варианты получили нулевую поддержку. То есть они как бы вообще не имеют права на существование по сравнению с конкурирующими моделями альфа-бета-гамма-дельта и альфа-бета-дельта. Таким образом, результаты уверенно подтвердили установленный ранее эпизод гибридизации бета — приток генов от сверхархаиков к денисовцам и чуть менее уверенный эпизод гамма — приток генов от древних сапиенсов к алтайским неандертальцам. Ну а самое главное, они свидетельствуют в пользу еще одного эпизода гибридизации Дельта, связанного с притоком генов от сверхархаиков к неандерсовцам. Это новая гипотеза. Такой эпизод ранее всерьез не обсуждался. Если он подтвердится дальнейшими исследованиями, это будет самый древний известный эпизод гибридизации между удаленными ветвями человеческого рода. Дополнительные статистические тесты показали, что эпизод Дельта. Не может быть артефактом, порожденным ошибками сегвинирования или соматическими мутациями. На рисунке 3.7 в приложении показаны параметры генеалогического дерева, вычисленные программой LEGOfit для двух наилучших моделей гамма и гамма У параметров, показанных на рисунке 3.7, двоякий смысл: если параметр ранее был оценен независимыми методами и новая оценка похожа на старую, то это прибавляет достоверности модели альфа-бета-дельта-гамма, заодно подкрепляя и новую идею о скрещивании неандерсовцев со сверхархайками. Так обстоит дело, например, с датировками костей Денисовца и двух неандертальцев. Они похожи на полученные ранее археологами. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Это весомый аргумент в пользу достоверности моделей альфа-бета-гамма-дельта, Если же новая оценка сильно отличается от прежних, то это указывает либо на несовершенство модели, либо на то, что прежние оценки нуждаются в уточнении. В эту категорию попадает неожиданно древняя датировка расхождения предков неандертальцев и денисовцев 737 тысяч лет назад. Раньше давались оценки 300-200 тысяч лет назад. В последнее время чаще встречались оценки 500-400 тысяч лет назад. Но все же не 700 с лишним. С одной стороны, это вроде бы слегка подрывает доверие к выводам Роджерса и его коллег. С другой, более древняя датировка разделения неандертальцев и денисовцев неплохо согласуется с древним возрастом людей из Сима де лос которые являются представителями неандертальской линии и должны были жить уже после разделения неандертальцев и денисовцев. Слушайте раздел пращуры неандертальцев из ямы костей ранее. И, наконец, если параметр ранее не имел обоснованных оценок, то оценка, показанная на рисунке 3.7 в приложении, представляет собой просто некий новый научный результат. К данной категории относится, например, время отделения сверхархаиков от предков сапиенсов, неандертальцев и денисовцев 2,3 миллиона лет назад. Правда, нужно иметь в виду, что эта оценка, как и другие датировки, показанные на среднем графике на рисунке 3.7, зависит от калибровки молекулярных часов, которая, в свою очередь, определяется темпом мутагенеза у наших предков, А на этот счет у специалистов пока нет согласия. Скорость мутагенеза в расчете на нуклеотид в год сильно зависит, например, от возраста мужского полового созревания, который не так-то просто определить для древних хомо. Роджерс и соавторы использовали низкую оценку темпа мутагенеза 0,38 на 10 в минус девятой степени мутации на нуклеотид в год. И это отчасти объясняет, почему некоторые датировки у них получились подозрительно древними. Если же взять более высокую, но не менее правдоподобную оценку 0,45 на 10 в минус девятой степени, то получится, что сверхархайки отделились от наших предков позже, 1,9 миллиона лет назад. Впрочем, обе эти датировки хорошо согласуются с предположением, что сверхархайки, с которыми скрещивались сначала неандерсовцы, эпизод гамма, а потом денисовцы, эпизод бета, были потомками самых первых выходцев из Африки, Ранних евразийских эректусов, чьи древнейшие представители известны нам по находкам из Дмониси. Напомним, что возраст людей из дманиси от 1,77 до 1,85 миллиона лет. Слушайте, раздел «Пятый череп из Дмониси» показал огромный размах индивидуальной изменчивости ранних хомо в главе 1. К сравнительно новым выводам, хотя отдельные намеки на них были и раньше, следует отнести очень низкую численность популяции неандерсовцев. Смотрите нижний график на рисунке 3.7 в приложении. Высокую численность ранних неандертальцев по сравнению с поздними, а также очень высокую численность популяции сверхархаиков. Впрочем, к этим оценкам численности нужно относиться крайне осторожно. Достоверность их невысока, а главное, они могут на самом деле отражать не численность, а структуру популяции. Например, якобы огромная численность сверхархаиков может с тем же успехом означать, что евразийские эректусы рано подразделились на две ветви, одна из которых скрещивалась с неандерсовцами, а другая с денисовцами. При этом обе ветви могли быть малочисленными. Главное, что они успели накопить много генетических различий. Ведь, по сути дела, речь идет о том, что две порции аллелей, доставшиеся от сверхархаиков другим людям сначала неандрсовцам, потом денисовцам, заметно отличались друг от друга. Это могло быть связано как с многочисленностью сверхархаиков, так и с тем, что они были представлены двумя ранее разошедшимися популяциями. Если выводы авторов верны, то складывается довольно интересная картина. Для объяснения имеющихся генетических данных достаточно всего трех волн выхода людей из Африки. Первыми вышли ранние ректусы с алдувайскими орудиями, возможно, близкие к людям из Дмониси, или, может быть, какие-то ранние хому, от которых позднее произошли евразийские эректусы. Первый выход из Африки состоялся примерно от 2 до 1,8 миллиона лет назад. Или даже раньше, если не ошиблись китайские археологи, сообщившие о каменных орудиях из Центрального Китая возрастом 2,1 миллиона лет. Эти первые выходцы из Африки расселились по Евразии, возможно, разделившись на две большие ветви. Тем временем неандерсовцы отделились от предков-сапиенсов и вышли из Африки со ашельскими орудиями, может быть, 0,8-0,6 миллиона лет назад. Они прошли через бутылочное горлышко численности, поскрещивались с местными эректусами около 0,75 миллиона лет назад, если верить применяемой в работе замедленной версии молекулярных часов, а потом расселились по Евразии, разделившись на две ветви, западную и восточную, неандертальцев, Денисовцев. В ходе своей экспансии они, по-видимому, сильно потеснили аборигенов, эректусов, но все же не довели их до полного вымирания, а оставили немного на развод. Ведь Денисовцы позднее опять скрещивались с эректусами. История повторилась 60-50 тысяч лет назад, когда популяция сапиенсов вышла из Африки, прошла через бутылочное горлышко численности, поскрещивалась с аборигенами, ближневосточными неандертальцами а потом расселилась по Евразии, разделившись на две ветви, восточную и западную, и быстро вытеснив своих предшественников, неандертальцев и денисовцев. При этом восточная ветвь успела породить гибридов с денисовцами. Если вывод о гибридизации неандерсовцев со сверхархаиками верен, то это не только самый древний документированный эпизод межвидовой гибридизации вроде ХОМО, но и эпизод, участники которого прожили в изоляции друг от друга исключительно долго, Более миллиона лет. Но когда денисовцы повторно скрещивались со сверхархайками, время раздельной жизни гибридизирующихся популяций уже составляло порядка полутора миллионов лет. Это не рекордное, но солидное время раздельной жизни для межвидовой гибридизации у млекопитающих. Главной причиной позднечетвертичного вымирания были люди, а не климат. Ученые давно спорят о том, что было главной причиной массового вымирания крупных животных в конце плейстоцена начале голоцена — первобытные охотники или изменение климата. Книга 1, глава 6. В последние годы чаша весов явно склоняется в сторону антропогенного фактора. До недавних пор исследования в этой области носили, как правило, частный характер, то есть опирались на данные по отдельным регионам или отдельным группам животных, а немногочисленные попытки глобального анализа имели низкое пространственно-временное разрешение. Но в последние годы ситуация стала меняться в связи с накоплением детальных данных и по распространению позднечетвертичных млекопитающих, и по климатическим изменениям, и по истории расселения человеческих популяций. В 2014 году исследователи из Архузского университета в Дании проанализировали данные по всем видам млекопитающих с массой тела 10 килограмм и более на всех континентах за период от 132 тысяч лет назад, что соответствует началу предпоследнего Ресвюрмского межледниковья, до одной тысячи лет назад. Данные анализировались отдельно по регионам, большинство из которых соответствует современным странам. Самые крупные страны были разделены на несколько регионов. Для каждого региона было подсчитано абсолютное число и процентная доля видов, исчезнувших за исследуемый период. Уровень вымирания в каждом регионе сопоставлялся с данными по климату и по истории заселения региона представителями рода Homo. Амплитуда климатических изменений оценивалась по разности среднегодовых температур между ледниковым максимумом, который был примерно 21 тысячу лет назад, и современностью. Мы живем в теплую межледниковую эпоху. Опять же, по отдельности для каждого региона. Кроме того, было подсчитано изменение количества осадков при смене ледниковых и межледниковых эпох. В ходе моделирования учитывалась не только амплитуда, но и скорость климатических изменений, а также ряд дополнительных факторов, таких как рельеф местности. Теоретически на равнине климатические изменения должны сильнее влиять на биоразнообразие, чем в гористой местности, потому что в горах животные могут мигрировать вверх-вниз, подлаживаясь к колебаниям температуры, а на равнине эта опция отсутствует. Впрочем, как выяснилось, учет или не учет подобных тонкостей мало влияет на результаты. По своей демографической истории все регионы были разделены на пять групп. Первая. Прородина человечества. Африка к югу от Сахары. Здесь крупные звери имели больше всего времени, чтобы постепенно приспособиться к двуногим хищникам. У них на эту коэволюцию были миллионы лет. Но ну а те виды, которые приспособиться не сумели, вымерли задолго до поздней четвертичной эпохи. Слушайте раздел Вымирание африканских хищников последние два миллиона лет направлялось эволюцией гоминита, не климатом» в главе первой. Вторая группа регионы заселенные древними хому, эректусами в ходе первой волны расселения людей за пределами Африки. Здесь у мегафауны тоже было достаточно времени для коэволюции, а наиболее уязвимые виды тоже вымерли до рассматриваемого интервала времени. Третья группа Регионы, заселенные представителями второй волны выходцев из Африки, неандертальцами и денисовцами. Четвертая группа. Регионы Северной Евразии, где древние хомо вроде бы не жили и где не было эндемичных видов крупных млекопитающих. Все виды, что там водились, могли встречаться с древними хомо в южных частях своих ареалов. Пятая группа. Регионы, которые впервые были заселены людьми современного типа, с их чрезвычайно эффективными приемами охоты на крупного зверя и оружием. Там у крупных млекопитающих не было возможности постепенно адаптироваться к новому беспощадному хищнику. В общей сложности ученые насчитали 177 видов крупных млекопитающих, вымерших в интервале от 132 до 1000 лет назад либо полностью, либо на одном из континентов. 18 видов вымерло в Африке, 38 в Азии, 26 в австрал 19 в Европе, 43 в Северной Америке, 62 в Южной Америке. Самое интенсивное вымирание как по абсолютному числу видов, так и по процентной доле происходило на юге Южной Америки, на юго-востоке Северной Америки, в Европе и Австралии. Минимальный уровень вымирания отмечен в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. Статистический анализ показал, что объяснить наблюдаемую географическую структуру вымирания одними лишь климатическими изменениями невозможно. В глобальном масштабе обнаруживается лишь слабая связь между амплитудой климатических изменений и уровнем вымирания. Причем эта связь достоверна только для Евразии и только для данных по температуре, но не по осадкам. А на остальных континентах вообще никакой корреляции между климатом и вымиранием не прослеживается. Например, в Южной Америке, где уровень вымирания был максимален, климат менялся вообще незначительно. В целом климат может объяснить лишь 20% региональных различий по уровню вымирания. Гораздо большей предсказательной силой обладают модели, основанные на истории заселения регионов людьми. Такие модели объясняют до 64% различий. Наименьший уровень вымирания характерен для прородины человечества Африки промежуточный для регионов, постепенно заселявшихся древними хомо, наибольший для областей, где первопоселенцами были сапиенсы. Модели, комбинирующие историко-демографические факторы с климатическими, предсказывают уровень вымирания лишь не намного лучше, чем чисто демографические, причем это улучшение заметно опять-таки только для Евразии. Таким образом, имеется сильная зависимость между интенсивностью позднечетвертичного вымирания и продолжительностью периода коэволюции людей и крупных млекопитающих. Чем позже появились в регионе люди, тем более жестокому вымиранию подверглась мегафауна в позднем плейстоцене и голоцене. Пожалуй, еще важнее вывод об отсутствии значимой корреляции между уровнем вымирания и величиной климатических изменений на всех континентах, кроме Евразии. Да и там корреляция слаба. В статье приведено несколько показательных примеров. Так многие вымершие южноамериканские крупные растительноядные, например, гигантский ленивец Эремотериум лауриларди, представитель хоботных стегомастодон варинге и представитель местных копытных таксодон платенсис, при необходимости легко переходили с одной диеты на другую. Таких животных называют трофическими генералистами. Поэтому при смене ландшафтов они должны были просто изменить спектр питания. Их вымирание трудно объяснить чередованием влажных и засушливых периодов, как это пытались сделать некоторые исследователи. Тем более, что эти климатические флуктуации в Южной Америке были уж точно не сильнее, чем в Африке, где уровень вымирания был гораздо ниже. В некоторых районах Северной и Южной Америки за рассматриваемый период не только не произошло существенных климатических изменений, но и растительность осталась практически такой же, как 130 тысяч лет назад однако крупные животные там все равно вымерли. И трофические генералисты, и травоядные, и хищники, охотившиеся на них. Например, в Калифорнии, где господствующие растительные комплексы за 130 тысяч лет почти не изменились, вымер 21 вид, 53% крупных зверей. Среди них многие виды, чьи предпочитаемые кормовые растения растут в изобилии по сей день, так что о подрыве кормовой базы говорить не приходится. Это относится, например, к мастодонту мамут Американум, питавшемуся ветвями болотного кипариса, которого и сейчас сколько угодно в местах, где жил этот вымерший гигант. Вымерли растительноядные ленивцы Нотротериапс шестенсис? Вымерли родственники современных вилорогов? Капромерикс минор. Вымер и ужасный волк, Канис дирус. Полученные результаты – весомый аргумент в пользу антропогенного объяснения позднечетвертичных вымираний. Приходится признать, что характерное для последних веков и тысячелетий крайне низкое разнообразие или полное отсутствие крупных млекопитающих на большей части суши – вовсе не естественное состояние вещей, а прямой результат истребления мегафауны нашими предками. Исследователи подчеркивают, и с ними трудно не согласиться, что данный факт необходимо учитывать при планировании мероприятий по сохранению и восстановлению природных экосистем. К сходным выводам привело ученых и другое масштабное исследование, основанное на совершенно ином подходе и других данных. Важным косвенным аргументом против антропогенной версии позднечетвертичного вымирания затронувшего в основном крупных животных считается тот факт, что крупные животные вообще более уязвимы, поскольку их популяции имеют низкую численность. Так что различные природные катаклизмы, в том числе климатические, по идее должны приводить к избирательному вымиранию крупных зверей. Результат будет выглядеть точно так же, как и при избирательной охоте, нацеленной на крупную дичь, ведь именно такую и предпочитали, скорее всего, первобытные охотники. «Почему ты охотишься только на медведя?» спросил его как-то клош -Кван. И Киш сумел дать ему надлежащий ответ. «Кто же не знает, что только на медведя так много мяса?» Джек Лондон. Сказание Акиша. Если позднечетвертичное вымирание не связано с деятельностью человека, то мы вправе ожидать, что крупные виды млекопитающих вымирали чаще, чем мелкие не только в конце четвертичного периода, но и в другие более древние эпохи. В том числе и когда никаких людей еще в помине не было, а климат-то менялся в кайнозое многократно, Можно проверить, насколько разница скорости вымирания мелких и крупных животных в течение кайнозоя, обратив особое внимание, естественно, на поздний Плейстоцен, когда сапиенсы начали хозяйничать повсюду. Такую проверку провели в 2018 году ученые из четырех американских университетов. Исследователи проанализировали данные по пространственно-временному распространению всех видов нелетающих наземных кайнозойских млекопитающих по которым есть достаточно точные датировки первых и последних находок. Таких видов набралось 2786. Для разных временных интервалов оценивалась скорость вымирания видов в зависимости от массы тела. Кайнозой поделили на отрезки длительностью в 1 миллион лет и для каждого отрезка рассчитали степень избирательности вымирания в зависимости от размера животных. Отдельная база данных была составлена по позднечетвертичным, от 125 тысяч лет назад до настоящего времени и современным видом. Если вид существует сегодня, но неизвестен в ископаемом состоянии, то считалось, что 125 тысяч лет назад он уже существовал. Позднечетвертичное время поделили на четыре интервала, соответствующие разным этапам экспансии средне- и верхнепалеолитических охотников. Смотрите рисунок 3.8 в приложении. Первый. Поздний плейстоцен от 125 до 70 тысяч лет назад. В это время в Европе процветали неандертальцы, в Азии, вероятно, денисовцы, а группы сапиенсов начали периодически выходить за пределы Африки. Второй – конец плейстоцена от 70 до 20 тысяч лет назад. На этот период приходится быстрое расселение сапиенсов по Евразии, а также заселение Австралии. Третий – терминальный плейстоцен от 20 до десяти тысяч лет назад. В это время сапиенсы заселили Америку. Четвертый — Голоцен, от 10 до 0 тысяч лет назад. Общий масштаб позднечетвертичного вымирания отражен в таблице 1 в приложении. Оказалось, что в течение почти всей кайнозойской эры вымирание млекопитающих было неизбирательным по размеру. На рисунке 3.8 в приложении Это выражается в том, что самые высокие столбцы расположены недалеко от нулевой отметки. Вымирали с равной вероятностью как мелкие, так и крупные виды. Около 29 миллионов лет назад в Олигоцене был даже эпизод избирательного вымирания мелких млекопитающих, предположительно связанный с началом глобального похолодания, что привело к уменьшению площади лесов и распространению травяных биомов, степей и саванн. Принципиально иная ситуация сложилась в позднечетвертичную эпоху. Стрелки на рисунке 3.8 в приложении. Уже в начале позднего Плейстоцена 125-70 тысяч лет назад, вымирание стало резко избирательным. Начиная с этого времени, вымирали в основном крупные животные. Данная тенденция сохранялась и в дальнейшем, вплоть до настоящего времени. Правда, в голоцене избирательность немного сгладилась. Скорее всего, сглаживание связано с тем, что с развитием сельского хозяйства люди стали истреблять фауну другими способами. Охота отступила на второй план, а на первый вышло уничтожение места обитания, от которого страдают не только крупные, но и мелкие животные. Главный вывод состоит в том, что резко повышенная вероятность вымирания крупных животных, характерная для позднечетвертичного времени, вовсе не является универсальной закономерностью. В течение большей части кайнозоя такой избирательности не было. Это уникальная особенность именно позднечетвертичного вымирания, когда к издревле существовавшим причинам вымирания добавился новый суперхищник, овладевший эффективными методами охоты на крупных животных. Избирательность позднечетвертичного вымирания выглядит уникальной не только на фоне предшествующей динамики разнообразия кайнозойских млекопитающих. Преимущественное вымирание крупных животных отмечается во время некоторых кризисов. Например, в конце Девона, крупные позвоночные, представленные в то время в основном всевозможными рыбами, пострадали, по-видимому, сильнее, чем мелкие. Но все же столь сильного перекоса в сторону вымирания крупных видов, как у млекопитающих в позднем плеистоцене и галоцене, во время других масштабных вымираний, судя по всему, не было. Вывод о новом суперхищнике становится еще очевиднее при детальном рассмотрении полученных данных. С самого начала кайнозои и вплоть до плеистоцена млекопитающие в среднем становились все крупнее. Росла как средняя, так и максимальная масса тела существующих видов. Однако в позднем Плейстоцене тенденция сменилась на противоположную. За последние 125 тысяч лет фауна млекопитающих сильно измельчала, причем динамика этого процесса согласуется с историей расселения первобытных охотников. Так в Евразии размер млекопитающих пошел на убыль уже 125-70 тысяч лет назад. Здесь нужно особо подчеркнуть, что в Евразии в то время охотились неандертальцы и денисовцы, а не сапиенсы. Сапиенсы в это время по большей части еще оставались в Африке, лишь изредка совершая небольшие экскурсии в Азию. Видимо, дело не в специфичности нашего вида, а в адаптации всех потомков гейдельбергских людей к охотничьей жизни. Неандертальцы и денисовцы, вероятно, были хорошими охотниками, так что при невысокой численности своих популяций они смогли оказать заметное влияние на популяции крупных животных. В Австралии катастрофическое измельчание млекопитающих приходится на период от 70 до 20 тысяч лет назад, что совпадает с появлением там первых людей. Около 50 тысяч лет назад. В этот период Северная и Южная Америка, куда люди еще не добрались, ненадолго стали подлинными заповедниками мегафауны, Обитавшие там звери были крупнее, чем где бы то ни было на планете. Резкое измельчание американских млекопитающих произошло позже, в терминальном плеистоцене, от 20 до 10 тысяч лет назад, когда туда прорвались люди из Берингии. Обо всех этих миграциях сапиенсов мы еще поговорим. Что касается Африки, то на этом континенте позднечетвертичное вымирание мегафауны было выражено слабее всего. Это традиционно объясняют тем, что в Африке крупные звери коэволюционировали с гоминидами миллионы лет. Поэтому у них была возможность постепенно адаптироваться к уловкам плотоядных двуногих обезьян. Кроме того, не исключено, что в результате этой коэволюции размерное распределение африканских млекопитающих сместилось в сторону измельчания намного раньше, чем на остальных континентах. Африканские виды млекопитающих по своему среднему размеру заметно уступали евразийским и американским и были сравнимы с австралийскими уже в начале позднего плейстоцена Здесь нужно учитывать, что одним из факторов, способствующих эволюции крупной фауны, считается площадь континента. Этим объясняют, в частности, относительно более мелкие размеры представителей вымершей австралийской мегафауны по сравнению с плейстоценовыми млекопитающими Евразии и Америки. Тот факт, что уже 125 тысяч лет назад африканская фауна в среднем была ненамного крупнее австралийской, Исследователи предположительно связали с влиянием древних гаменит, и это отлично согласуется с данными о вымирании крупных африканских хищников, о котором мы говорили в разделе «Вымирание африканских хищников последние 2 миллиона лет» направлялась эволюция гаменита не климатом, в главе 1. Исследователи попытались также сделать прогноз на будущее, основанный на допущении, что вымрут все краснокнижные звери. Это приведет к еще большему измельчанию млекопитающих, а также к дальнейшему росту доли грызунов, и снижению доли копытных в экосистемах. Получается, что деятельность гоминид сильно влияла на фауну млекопитающих и структуру сообществ еще в доисторические времена. Антропогенное вымирание видов, происходящее в наши дни, является не более чем продолжением давней тенденции. Если дело и дальше так пойдет, то через пару веков фауна диких млекопитающих станет в основном фауной грызунов, а самым крупным наземным животным будет домашняя корова. В этом исследовании есть один скользкий момент, связанный с неполнотой палеонтологической летописи. При анализе позднечетвертичного разнообразия учитывались данные по современным видам. Принималось, что все современные виды существовали уже в позднем плейстоцене, даже если по ним нет ископаемых находок. С одной стороны, это наверняка справедливо для большинства видов, поскольку средняя продолжительность существования видов у млекопитающих составляет от 1 до 2 миллионов лет. Так что если вид существует сегодня, то с большой вероятностью он существовал и 125 тысяч лет назад. С другой стороны, мелкие кости, как правило, хуже сохраняются в ископаемом состоянии, чем крупные. Иными словами, не исключено, что палеонтологическая летопись крупных животных в принципе полнее. Поэтому учет современных животных наравне с ископаемыми мог искусственно завысить долю мелкого зверья в позднечетвертичное время по сравнению с остальными эпохами кайнозоя, для которых использовались только палеонтологические данные. И даже не просто мелкого, а мелкого и невымершего. Это могло привести к завышению уровня избирательности позднечетвертичного вымирания. Хорошо бы понять, насколько серьезно данный эффект повлиял на выводы.